Лазанья из лаваша с фаршем и овощами Полкилограмма тонкого лаваша Полкилограмма свиноговяжьего фарша 100 граммов сыра моцарелла 50 граммов сыра пармезан две головки репчатого лука три помидора три сладких перца 150 миллилитров растительного масла Зелень укропа и петрушки Соль Перец черный молотый по вкусу Для соуса 125 мл молока, 2 столовых ложки пшеничной муки, лук очистить, вымыть, мелко нарезать и пассеровать на растительном масле. Фарш посолить, поперчить и добавить к луку, перемешать и обжарить до готовности. Помидоры вымыть, наколоть вилкой, бланшировать 1-2 минуты, снять кожицу, Мякоть нарезать кубиками. Сладкий перец вымыть, удалить семена, нарезать кубиками. Зелень петрушки и укропа вымыть, обсушить, измельчить. Помидоры, перец и зелень тушить 5 минут под крышкой на слабом огне. Сыр моцарелла нарезать кубиками. Сыр пармезан натереть на крупной терке. Приготовить соус. Муку прогреть на сковороде, постоянно помешивая. Влить молоко и готовить до консистенции жидкой сметаны. Листы лаваша нарезать на прямоугольники по размеру формы для выпекания. Затем блюдо слоями выложить в форму. Первый слой лаваш, второй фарш, третий лаваш, четвертый тушеные овощи, пятый сыр моцарелла, шестой лаваш. Слои повторить по желанию. Верхний слой полить соусом, посыпать сыром пармезан и запекать в духовке при температуре 180 градусов до готовности.